Чайная церемония 2. Глава 30. Как поживает твоя островитянка Габриэль? По тебе не скажешь, что ты нашел себе применение. Как ни старался он изображать беспечного и счастливого любовника, Энн и Клара с первого взгляда догадались, в каком плачевном состоянии он пребывает. С тех пор, как он встретил Элизабет, его жизнь превратилась в кругосветное путешествие на выживание. Ради нескольких часов ослепительного счастья приходилось месяцами болтаться в пустынном, без единого дуновения ветерка, без солнца, моря с его удушающей тишиной, поскольку уши Габриэля были закрыты для всего, что не было любимым голосом. Время останавливалось. Радостные воспоминания были, что саргассовы водоросли, ревниво цепляющиеся за него и не дающие двигаться вперед. А может, время просто-напросто перестало существовать и возвращалось к жизни только тогда, когда раздавался звонок «это я», начинала бешено нагонять упущенное, а потом вновь впадала в анабиоз. Габриэль много работал и даже преуспел, но жил заживо погребенным. Бедный Габриэль познает азы профессии под названием Адюльтер. Надо сказать, весьма жестокий. Не будем подтрунивать над ним, он такой бледный. Сестры ухватили его за руки и хорошенько встряхнули. Габриэль, не стоит наливать молоко в китайский фарфор. Габриэль, мы много думали о тебе, и вот к какому выводу пришли. «Тебе надо брать пример с жителей Арана. Тебе знакомо это название?» Габриэль покачал головой. В уме всплыли какие-то точки на карте Ирландии, вроде какой-то архипелаг в Гальвейской бухте. «Вот послушай, один из самых познавательных писателей мира, Николя Бувье, он учит нас многим вещам». Клара нацепила на нос Пенсне. Надо сказать, в иные минуты, как правило, торжественная, она обожала изображать старую англичанку. Когда же было положено начало тому сизифому труду, который превратил скалы в пастбище и поля? Дату установить невозможно, но если судить по тому, как это делалось еще в начале 30-х годов, Времени на это ушло немало, и начало было положено в раннем средневековье, когда Ирландия была еще полна необузданной энергии. В скале выдалбливали железным орудием параллельные довольно глубокие борозды шириной в полметра, избитого камня на границе участка, который часто даже не являлся собственностью, ообрался в наём, возводили изгородь. Затем эти траншеи в скале засыпали смесью мелкого песка и водорослей, которые добывали во время отлива и поднимали наверх в корзинах, укрепленных на спине с помощью ремней. Туда сажали батат, и немного ржи, чтобы было чем латать соломенные крыши. Через год-два укрепляли изгороди, наносили еще несколько слоев водорослей и лишь годы спустя получали немного пригодной для земледелия почвы. Примечание. Дневник Арана и других мест. Издательство «Пайо». 1990 год. Примечание автора. «Ну что, Габриэль, ты понял, к чему мы клоним?» — спросила Клара, оторвавшись от чтения и взглянув на него своими голубыми глазами. «Должен вам признаться, ты в печали, а это не способствует живости ума. Мы хотим тебе дать совет». Поступая как жители Арана, даже на тех микроскопических островках, которыми являются ваши встречи, можно добиться неплохих результатов. Используйте любую возможность, чтобы создать плодородный слой. В этом секрет такой любви, как ваша. Со временем нарастить гумус. — Вот увидишь, даже если свидания будут редки, вы сможете получать от них необходимое, то, чем можно будет жить. — Можем ли мы рассчитывать на тебя? Обещаешь нам делать, как жители Арана?